Правда, он мог жить один, получая сомнительное удовольствие от уединения. Жить один и разводить фазанов, которых рано или поздно будут убивать после завтрака сытые, равнодушные люди. А значит, все это на самом деле счета. Счета в степени. Но стоит ли об этом так уж волноваться, стоит ли беспокоиться? Он и не волновался, не беспокоился до той самой поры, пока в его жизнь не вошла эта женщина. Он почти на 10 лет ее старше. А что касается знаний жизни, начиная с самых азов, он старше на тысячу лет. Связь между ними становилась все теснее и ближе, и ему уже нетрудно было представить тот день, когда их судьбы сплетутся. И им придется начать совместную жизнь, ибо нельзя терять волшебных уз любви. И что тогда? Что будет тогда? Должен ли он начинать все сначала? если ему нечего начинать. Должен ли подвергать эту женщину таким испытаниям? Так ли уж ему нужен мучительный конфликт с ее вечным мужем? А также грязные сцены, которые ему обязательно закатит его скандальная жена, ненавидящая его. Трагедии, драмы и трагедии, вот что его ожидает. А ведь он не так уж и молод, в нем нет уже былой прыти, и он никогда не относился к легкомысленному типу людей. Любое огорчение, любая грязь будет причинять ему душевную боль. Ему и той женщине, которая будет с ним. Но даже если ему удастся получить свободу ей от сэра Клиффорда, а ему от своей жены, даже в этом маловероятном случае, что им делать дальше? Что ему самому делать? Что ему делать со своей жизнью? Ведь должен же он что-то делать. Ведь не может же он остаток жизни прожить бездельником на ее деньги и свою мизерную пенсию. Выхода из положения он не видел. Разве что отправиться в Америку и попытаться нового счастья. Но он совершенно не верил во всесилие доллара. Неужели нет никакого иного выхода? Ему не хотелось ложиться, он все равно не сможет заснуть». Одолеваемый этими и подобными им невеселыми мыслями, он просидел в полном оцепенении до полуночи, затем, порывисто встал со стула и, взяв куртку и ружье, кликнул собаку. «Пойдем, девочка, в лесу нам будет лучше, чем здесь». Ночь была звездная, но безлунная. Он делал свой обход не спеша, тщательно всматриваясь и вслушиваясь, ступая мягко и бесшумно. Ему нужно было проверить, не расставили ли шахтеры ссылков на кроликов, особенно со стороны Мерхея, куда захаживали стексгейские шахтеры. Но сейчас был сезон появления детенышей у кроликов, и даже шахтеры относились к этому с должным уважением. Как бы то ни было, эта бесшумная ночная прогулка в поисках браконьеров успокаивала его нервы и отвлекала от безрадостных мыслей. К тому времени, когда он заканчивал свой неспешный и, как всегда, добросовестный обход по своему обычному маршруту, имевшему протяженность в целых пять миль, он чувствовал себя достаточно усталым. Дойдя до холма, он взобрался на его оголенную вершину и осмотрелся кругом. Тишину нарушал лишь едва слышный неумолкаемый гул со стороны стекс-гейтской шахты, никогда не прекращавшей работу. Почти нигде ни огонька, если не считать ряда ярких, электрических огней на заводе. Мир внизу лежал погруженный во тьму и дымный сон. Половина третьего ночи. Но даже во сне он был неугомонен, этот жестокий мир, то и дело содрогаясь грохотом проносящегося поезда или шумом большого грузовика на дороге и вспыхивая красноватыми молниями, которыми отсвечивали шахтные печи. Это был мир железа и угля беспощадного железа и дымящегося угля, а превыше всего мир бесконечной, беспредельной жажды наживы, приводящий все вокруг в безостановочное движение. Жажда наживы. Одна лишь жажда наживы, беспокойно ворочающаяся во сне.